Глава 10. Обернуть на пользу. Вернувшись в свои покои, я застала там ожидающую меня служанку. Узнала что-нибудь, Ирина? Да, барышня. Рассказывай, кивнула я. Значит, вот что я узнала, Кинъя. Заговорщически понизила голос моя служанка. Служанки Кинъянгуды, с которыми мне удалось перекинуться пару словечек. Девушки простые, ничего не знают, кроме своих обязанностей. О платьях госпожи заботиться, драгоценности хранить, постель ко сну готовить, до да все указания хозяйки выполнять. Я уже было приуныла от такого ответа, но Ирина продолжала. Однако, разговорить мне кое-кого из них удалось. Не за просто так, конечно, уж простите, барышня, но пришлось кое-какими вашими украшениями пожертвовать. Не извольте гневаться, я самые простенькие и подарила, сказала мои, мол, Кинунгин-то за мной ухаживать принялся. Вот и подарил, и ещё подарит. Так что мне с хорошими девицами поделиться не жалко. Пока служанка говорила, моё лицо вытягивалось всё сильнее. Однако, Ирина моя, женщина оказалась не только расторобной, но и самостоятельной. Это вообще нормально, что служанка господские украшения раздаривает? Нет, я-то не против. Зачем мне украшения? Информация сейчас уж куда важнее. Но всё же. Прошу простить служанку вашу за самовольство, Киня, виновато повздыхала Ирина. Но я поклялась мыслью на батюшке вашем. что все силы приложу, чтобы помочь вам на чужбине, в стране северной. Украшения ваши, которые служанка Кин Янгуда я отдала. Не дорогие и польза вам от них сейчас мала. Это вас защитить может от того зла, которое они супротив вас замышляли. Сквозь подозрительный прищур я смотрела на женщину. А Ирина-то моя полна сюрпризов и отнять не так проста, как показалось мне поначалу. И кое-что интересное я узнала, барышня. Многозначительно вскинула брови Ирина. Служанки Кинянгуды сами ничего о планах барышни своей не знают, но кивали все как одна на компаньёнку её. Батюшкой главным казначеем Горналев к дочери представленную. Зовут её Кингайда. Служанки Кинянгуды все как одна её побаиваются. Нашептали они мне, что Кингайда не простая компаньёнка, а исполняет при казначея Горналев какие-то тайные поручения, и присутствие её среди слуг девушек с самого начала отъезда из Горнале сильно пугает. Я хмыкнула и задумалась. Интересно. По всему выходит, что единственное, у кого мы можем выведать о планах Ангуды, это её компаньёнка Кингайда. Выходит так, Киня. кивнула Ирина. Вот только есть помеха, и даже две. Какие? спросила я. Служанка покачала головой удручённо. Не думаю я, Киня Таиса, что эта таинственная и пугающая Кингайда станет языком болтать и секреты Кинйи Ангуды рассказывать. Не зря её служанки боятся, видимо. Я мысленно согласилась с Ириной. А та продолжала. А помимо того, тут такое дело. Слегла Кингаэда с дня прибытия во дворец Аквилае. Слегла? Заинтересовалась я. А что с ней? Ерина прокашлилась, скосила глаза, словно ей стало неловко. Потом наклонилась ко мне и шепнула несколько слов. Ах, вот в чем дело. С пониманием отнеслась я. А что же маги? В Аквилае есть маги и могущественные. Разве они не могут помочь компаньонке одной из невест царя? Что выкинь я? прошептала чуть наклонившись ко мне Ирина. Маги до женских хворей и опускаться не станут. Даже врагу где для этого знахарки есть. Вам ли не знать? А уж северные маги с их-то важностью, как вам только в голову пришло. Я нахмурилась. Так не убудет ведь с них, сказала недовольная тем, что услышала. Ирина только губы поджала и покачала головой. Я задумалась, потом хмыкнула и улыбнулась служанке. А знаешь, Ирина, думаю, это нам на руку. На руку кинье? Я кивнула. Мы это себе на пользу обернём, и поманил служанку к себе попросила. Для начала скажи мне вот что. Горналь государство, откуда приехала Кинянгуда и её компаньонка Кингайда? Далеко отсюда находится? Далеко от Кинетайса. Кивнула Ирина. Горналь южная столица. Говорят, там и холодов не бывает, всегда тепло. Угу, я так и подумала. А теперь вот ещё что мне скажи. Знаешь ли ты такое растение, как крапива? Крапива? Похлопала глазами Ирина. Не знаю, Кинья. Не слыхала о таком. Угу, задумалась я. Хорошо тогда. Знаешь ли какое-нибудь растение, которое жжёт сыльно, если нечаянно хлестнёт тебя по руке? Юрина поморгала немного, словно раздумывая, потом широко распахнула глаза и воскликнула: "Знаю! Знаю, Кинья, как же не знать? Да и вы его знаете. В детстве убегали от нянек, в огородах усадьбы прятались, а возвращались вся ноги в ожогах были. Жгунка" Вы об этой траве говорите, изволите? Она, мысленно порадовалась я. Судя по описанию, крапива и есть, просто здесь другое название в ходу. Она, она, подтвердила я. Сейчас конец весны, самое время для крапивы. Точнее жгунки, поправилась, чтобы не смущать Ирину. Тебе надо будет поискать её. Если найдёшь, нарви пучок. Нам хватит. Я задумалась. Может, нам дворцовых садовников поспрашивать, где тут эта трава расти может? Ирина помотала головой. Ой, не от барышня. Садовников бесполезно спрашивать. Они во дворцах совсем другие растения высаживают. Женщина улыбнулась. У здешних слуг наверняка дети есть. Вот у них и поспрашиваю. Дети за всегда подскажут, где крапива растет. Я кивнула. Иди, Ерина. Надеюсь на тебя. Служанка ушла, а я подошла к напольному зеркалу, чтобы себя рассмотреть. Пятна синие чешуй на руках и лице никуда не исчезли. Стоит ли мне в таком виде появляться перед киной гайдой? компаньёнкой Ангуды, либо отнесётся с недоверием, особенно если прекрасно знает, что метаморфозы с моей внешностью дело рук её хозяйки. А она наверняка в курсе. Либо попросту напугаю. Нет, пожалуй, в этом деле нужно довериться Ирине. Очень мне повезло, что служанка моя умеет втираться в доверие к людям. Даже не ожидала обнаружить в ней такой талант, но не воспользоваться им грех. Что же случилось с Киной Гайдой? Для меня врача-гинеколога всё было очевидно. женской хворью, кинагайды, которая постигла её сразу по приезду, было банальное кровотечение. Судя по всему, внеплановое. Долгое путешествие и другой климат, я не случайно спросила у служанки о климате Горналя. Стали для женщины стрессом, отсюда и кровотечение. Вполне распространённая реакция женского организма. И вполне на руку мне оказалось то, что здесь не маги, слишком важные персоны, чтобы снизойти до женских хворей. Хотя, конечно, свинство с их стороны бросать компаньёнку одну из невеสนные денег с её проблемами. Вдалике от своего дома, чужестранка, она, наверное, даже не знает, к кому здесь обратиться за помощью. Ирина, к моему удивлению, обернулась довольно быстро. Растение, которое она принесла завёрнутым в тряпицу, так и оказалась крапивой. Всё-таки флора здесь не настолько отличалась от привычной мне. Я объяснила Ирине, как островы сделать настой, и служанка опять ушла. Вернулась она спустя несколько часов с готовым настоем крапивы, или иначе говоря, жгунки. В двух словах я объяснила служанке, что нужно делать и говорить, и вообще, как вести себя с Киной Гайдой. А сама решила тайком понаблюдать и послушать, как пройдёт разговор. Покои Ангуды из Горналя, её слука-компаньонки находились не так далеко от моих, как я предполагала. Спрятавшись в тёмном углу возле комнаты Кины Гайды, здесь меня не увидят слуги, если кто-то будет проходить мимо. Я приготовилась подслушивать разговор Ирины с компаньёнкой Ангуды. "Кингайда, позвольте войти", масляным тоном пропела моя служанка, приоткрыв дверь комнаты. "Я принесла вам зелье от вашей хвори". "Зелье?" послышался из комнаты женский голос. Следом за вопросом последовал выдох, смешанный со стоном. "Какое зелье? Я никого не звала, уходите". "Ох, ваши служанки сетовали", не сдавалась моя Ирина. "Мол, Кингайда захворала". И так страдает, что тревожно за нее. Очень переживают за вас ваши слуги, Кин. Так я вам лекарство принесла. Обещаю, хворь вашу как рукой снимет. Вы знахарка? – спросил женский голос из комнаты, и в нем я услышала надежду. Как бы не отгораживалась компаньонка Ангуды от чужого присутствия, а более вызванные женским кровотечением слишком мучили ее, чтобы отмахнуться от них. Я не от Кингайда, но маменька моя разбиралась в настоях. Пусть духи хранят ее на небесах. От любой хвори могла вылечить. Чему-то она и меня научила. Я мысленно похвалила Ерину, что она не стала сказываться знахаркой. Когда в чём-то не разбираешься, в любой момент опростоволоситься можно. Лучше сказать, что то-то и то-то, знаешь от других людей, которые якобы в этих вопросах разбирались. Позвольте войти, Кингайда, повторила Ирина. Я вам помогу. Вы ведь измучились совсем. Я слышала, как тяжело дышит и постановит женщина в комнате. Женские боли могут весьма изощренно терзать, уж какая женщина этого не знает. Заходите, наконец, словно нехотя сдалась Кингайда. Входя в комнату, Ерина оставила дверь чуть приоткрытой и, посмотрев в темный угол, где я пряталась, с улыбкой так ко мне кивнула. Ну что ж, посмотрим, что я могу здесь услышать, подумала я. Сквозь шаги Ерины я слышала тихие вздохи стоны. Смотрю, вы не стали есть ваш завтрак, донесся до меня голос моей служанки. И я живо представила поднос на столике с нетронутой пищей на блюдах, которые служанки ещё утром принесли компаньонке своей госпожи. Не до еды мне, уставшим голосом сказала Кингайда. Ох, понимаю, конечно, понимаю, завздыхала сочувственно Ирина. Вам нужно принять лекарство. Сама по себе ваша хворь не пройдёт. У посидухи ещё сильнее мучиться начнёте. Моё питьё вам поможет, не сомневайтесь даже. Что это? в голосе Кингайда прозвучало недоверие. Зелье? Ну что во, какое уж зелье? Ведьма колдуни в нашем роду никогда не было. Травяной настой. Травы, не знаете, от многих хворей помогают, если в них разбираться. Матушка моя разбиралась. Ежели не доверяете мне, могу первое отпить из чашки. Так и убедитесь, что не опасно для вас. И я вам не враг, а помочь пришла. Глядите, как вы побледнели. Лица на вас нет, совсем измучились. Отпей, с натужным выдохом боли произнесла компаньонка Ангуды. Некоторое время было тихо, потом снова прозвучал голос Ирины. Видите, со мной ничего не случилось. Можете смело пить, Кин. И снова было тихо. Похоже, компаньонка всё же решила принять помощь моей служанки. Желание облегчить себе физические страдания в Киннгайде всё-таки победили подозрительность. Вот и хорошо, произнесла Ирина, и я поняла, что Кингайда выпила настой до конца. Скоро вам станет полегче. Однако, Кин, чтобы хворь вашу исцелить совсем, Вам нужно этот настой несколько раз выпить. Так что я вам попозже ещё принесу. Уже сегодня будете себя лучше чувствовать. А завтра совсем забудете о своих мучениях, сказать так надо умело Ирину я. Если женское кровотечение киногайда вызвано только стрессом из-за длительной поездки и перемены климата, то нет проще способа с этим справиться, чем настой крапивы. При отсутствии медикаментов это одно из простейших известных мне средств, способных помочь женщине, у которой возникла проблема подобного характера. Надеюсь, выдохнула Кингайда. Как ни кстати, это хворь. Были б мы в Гарнале, наши знахарки меня в миг на ноги поставили. А здесь эти холодные маги, будь они не ладны. Правда, ваша, Кин, тяжко на чужбине, поддакнула Ерина и горестно вздохнув посетовала. В чужом государстве, вдалеке от дома, чувствуешь себя такой беззащитной. Как я вас понимаю? Беззащитной? переспросила компаньонка Ангуды. Ты? Но разве ты не находишься под защитой своей госпожи? Ты ведь служанка? Служанка Кин, подтвердила Ирина. Вот только на защиту госпожи моей надеяться не приходится, скорее напротив. Напротив, мысленно удивилась я. Тут из комнаты послышался звук, будто кто-то то ли шмыгнул носом, то ли всхлипнул. Ты плачешь? спросила Кин Гайда, не сказать, чтобы сочувствием, скорее с любопытством. Твоя хозяйка тебя обижает? Обижаю, недоумевала я. Стоя в скрытом тени у углу недалеко от дверей. Я, Ерину? Ох, Кин. Снова всхлипнула моя служанка, как будто и правда решила всплакнуть. Ненавидит меня моя хозяйка. Я почувствовала, как вытягивается моё лицо, и глаза округляются всё сильнее. Что она говорит и зачем? Вот на это Ерину точно не я надумала. Ненавидит? За что же? Заинтересовалась ещё больше Кингайда. Можешь со мной поделиться? Вижу, тебе хочется выговориться. Вы, наверное, меня осудите, с муссёном тоном сказала Ерина. Но хозяин мой, батюшка моей хозяйки, человек давно одинокий. Жена его много лет назад одного в этом мире оставила. И не так давно. Ерина прокашлилась, будто говорить ей было неловко. Словом, изводил барин на меня внимание обратить. Любовницей своей сделал. Человек он хороший, мужчина видный, хоть и не молодой. Так и я не молода уже. Ах, вот как, произнесла Кингайда. Что ж, понятно. Понятно, подумала я, стоя с открытым от изумления ртом. Хорошо, что хоть кому-то понятно, потому что я не очень хорошо понимаю, что происходит. Ирина, любовница отца Тайсы? Ну и вот, продолжала Ирина несчастным голосом. Признала госпожа, что я её батюшка, в общем, узнала она всё и приказала мне ехать в Аквилаю вместе с ней. Боюсь не спроста, Кин. Кажется мне, что хозяйка моя привезла меня на чужбину не только чтобы с батюшкой своим разлучить, но и Она громко вскликнула. Боюсь случиться со мной тоже, что с прошлой полюбвиницей нашего барина осталось. Что же с ней сталось? Расскажи мне, доброжелательным тоном произнесла Кингайда. Видимо, настой крапивы уже начал действовать. По крайней мере, заговорила она свободнее, как будто боли её уже не так сильно терзали. Может быть, я тебе помочь смогу? Ох, Кин Блакитным голосом заговорила Ерина. Барышня наша и тогда опрazonила, что батюшка ее одну из служанок полюбовницы сделал. Очень недовольно была. А вскоре та служанка. Что? Что с ней случилось? Нетерпеливо спросила Кингайда. Померла она, Кин. Тяжело вздохнула Ерина. И после того померла, как хозяйка наша из собственных рук ей кусок пирога дала. Странно, да? Зачем госпоже служанку лично кормить? Тогда я и подумала. что в том куске пирога отрава была крысиная избавилась наша барышня от полюблёнца батюшки своего уж больно она батюшку любит привязана к нему избалована она им а уж ревнива страсть я нахмурилась ещё сильнее однако ерина-то из меня настоящую злодейку делает эй а не зря ли я этой женщине доверилась не во вред себе я ведь ничего об их семейных и домашних делах не знаю была б на моём месте таиса Она бы может и поняла, о чем речь, а вот я, и ведь знает, что я слышу каждое ее слово. Значит, не просто так ты ко мне пришла, милая, спросила Кингайда, и в ее голосе я услышала затаенную улыбку. Не только потому, что помочь мне захотела, Верна? Что вы, что вы, Кингайда? Я только мои желания помочь, избавить вас от страданий, былко возразила Ерина. Не волнуйся, в голосе Кингайда появились покровительственные нотки. Я зла на тебя не держу. Ты помогла мне, а я помогу тебе. Ты ведь за защитницей ко мне пришла. Признай. Не гневитесь, Кин, виновато проплела Ирина. Да она настоящая актриса. Служанка-то моя. Я лишь подумала, что понимаю вас. Тяжко на чужбине, когда помочь никому. Поэтому и пришла. Хотела сделать для вас ту малость, что я могу. Хорошо, хорошо. Я благодарна тебе. Доброжелательно отозвалась Кингайда. И не сержусь, что ты ко мне пришла, надеясь взамен на мою помощь. Не возражай. Я даже готова оказать тебе покровительство, милая. Должна же я отплатить за твою помощь. Сейчас мне нужно отдохнуть, но ты приходи ко мне ещё и питьё своё приноси. Кажется, мне от него и впрям полегчало. Как придёшь в следующий раз, я подумаю, как тебе помочь, милая. Постойте, как вдруг осенило меня. Ирина ведь и впрям знает, что я её слышу. Кажется, до меня начало доходить, что задумала моя служанка. Вот ведь я хитра, хитра Ирина. Не ожидала Сколько в ней ещё сюрпризов скрыто. Благодарствую, Кин. Вы так добры, так добры. Обязательно на завтра приду ещё и настой вам принесу. Я услышала быстрые шаги Ирины, которые приближались к двери.